Глава пятая. «Вы опоздали ровно на 30 минут, мисс Джекфер!» Мистер Бейнерд отчеканивал каждое слово. Речь свою он, должно быть, приготовил, как только стрелка часов показала одну минуту второго. По мере того, как я все больше запаздывала, он лишь соответственно менял время. Он был так разгирен, что даже не заметил Неда или решил, не обращая внимания на то, какой полицейской хваткой тот держит меня за руку, что это клиент, случайно вошедший вместе со мной. Мистеру Бейнерду ничего не стоило отчитать служащего в присутствии посторонних. Мисс Роземан и состраданий ко мне низко опустила голову над машинкой и за стервенением стучала по клавишам. Мисс Клик, высунувший было голову из гардеробной, тут же спрятала ее обратно. Она благоразумно решила переждать Болу. Это уже второй раз за полгода. «Если бы он знал, какая это все ерунда», — шепнул мне на ухо Нэд. «Простите, мистер Бейнерд», — пролепетал я, — «но я никак не могла получить счет. Надо укладываться в свое время. Я не потерплю, чтобы младшие служащие подобным образом пренебрегали моими распоряжениями. Я заставлю уважать тебя». Губы его дрожали. Гнев всегда доводил мистера Бейнерда почти до истерики. Он повернулся к Неду. «Да, сэр. Чем могу служить?» «Я пришел с мисс Джексон. В ее опоздании виноват я». Когда мистер Бейнард сообразил, что обратился к знакомому, младшей служащей Тоном, которым обычно разговаривал только с клиентами класса А и Б, ярости его не было предела. «Мисс Джексон не имеет права приводить сюда своих друзей. Она не имеет права завтракать с друзьями, если не может вернуться вовремя. Это контора». «Я не потерплю здесь этого!» Нет отпустил мою руку. Сделав легкий подпрыгивающий шаг к барьеру, он облокотился на него и посмотрел на мистера Бейнарда с обманчивым дружелюбием. «Беда в том, — сказал он, — что вы невежливы, а мне это не нравится». «Кто вы?» «Кто такой?» «С кем вы разговариваете?» «Голос мистера Бейнарда показался мне жалким, ибо он перетрусил, ему не хотелось попасть в дурацкое положение в присутствии подчиненных». Нед не спешил с ответом. Мисс Розаман замедлила тем, попечатала теперь со скоростью новичка. Ей не хотелось пропустить ни единого слова из разговора Неда с мистером Бейнардом. При дверь гардеробной свидетельствовала о том, что мисс Клик также проявляет жгучий интерес к происходящему. «Я женюсь на мисс Джексон», — сказал Нэт. «Мы договорились об этом сегодня, обедая вместе. Мне кажется, для всякого разумного человека это достаточно уважительная причина». «Но вы не дали мне возможности даже объяснить». «Меня зовут Скелтон». Мистер Бейнер увидел, наконец, возможность выйти из затруднительного положения и не замедлил воспользоваться ею. «О, понимаю. Тогда, конечно, совсем другое дело. Кажется, вас следует поздравить, мисс Джексон. Однако пусть это будет в последний раз». Я был бы огорчен, если бы это повторилось, пробормотал в тон вежливой шутки и положил мне руку на плечо. «Мне казалось, что я в цепком плену кошмара. У меня не было сил ни думать, ни говорить, ни даже стряхнуть в себя этот сон, ведь это шутка». Нет, не может подобным образом сделать мне предложение!» И все же я почувствовала гордость. И хотя, что он пугал, я не смогла бы с уверенностью сказать, что он был мне неприятен. Я не знаю, как бы я повела себя дальше, что сделала бы или сказала, если бы не находчивать мисс Розаман. Она мне потом признала, что сразу поняла, что я сама впервые слышу о своей помолвке. Подойдя к барьеру, она перегнулась так, что почти легла на него, и, держа обе ноги на весу, поцеловала меня. «Кристина, я так рада! Почему же ты молчала?» «Ах, мистер Бейнерд, ведь это замечательно!» Вбитый с толку мистер Бейнерд вынужден был согласиться, что это действительно замечательно. В дверях, наконец, появилась раскрасневшаяся мисс Клик, и бочком протиснулась к своему столу. «Увидимся вечером», — сказал мне Нет. «Заеду около восьми». Он поцеловал меня в щёку, одарил мисс заман своей обаятельной широкой улыбкой, кивнул мистеру Бейнарду и вышел. «Однако даже ради великих событий мы не должны забывать о работе», — заметил мистер Бейнард. «Советую вам, мисс джепсон не мешкать и поскорее приступить к работе». Когда я вернулась от гардероба и села за свой стол, он уже полностью овладел собой. В какой-то степени пришла в себя и я. Он тот же поручил мне самую нелепую работу, какую только мог придумать. Заново переписывают чуть-чуть загрязненные алфавитные указатели. А когда мисс Розаман подошла ко мне, чтобы разузнать о всех волнующих подробностях, он резко заметил ей, что я едва ли справлюсь с заданием, если каждый будет отрывать меня по пустякам. «Тебе не повезло», — шепнула она, возвращаясь к своему столу. Утром ему по телефону сообщили, что не будут ставить эту пьесу. Должно быть, отказались от нее, лишь бы не видеть его на сцене. Да, было совершенно очевидно, что мистера Бейнарда вывела из себя еще что-то, кроме моего ослушания. Во время перерыва ночи я слышал, как он снова но уже в минорном ключе напивал ты ручеек. Мне стало жаль его. Я тоже когда-то играла в любительских спектаклях. И помню, в каком я была отчаянии, когда у меня отняли роли политы и отдали толстой девице по имени Фреда. Тот факт, что в такой день я способна была сочувствовать мистеру Бейнерду, свидетельствовал, в каком состоянии растерянности я высадилась. Я не верила, что все это действительно произошло со мной, и что на глазах у всех меня связали обещанием. Мои беспорядочные мысли сопровождает вереницей образов, мелькавших, словно освещенные окна курьерского поезда, учащегося в далеком ночном горизонте. Я видела себя в кварталах Вест-Энда. Я расхаживаю по собственной квартирке в черном, узком, блестящем, как лакричный леденец, платье. Представляла себе свадебную ночь в загадочной комнате на берегу моря. Мне вспомнилась картина из какого-то романа. И наступивший затем день прозрения, унылые и романтики, когда двое обыкновенно одетых людей беседуют за грубо сколоченным сосновым столом в комнате, похожей на тюремную камеру, где нет ни дверей, ни стенных часов, отсчитывающих время. Сочувствие мистеру Бейнерду было одним из способов пожалеть и самое себя. Я с ужасом ждала вечера и встречи с Недом, и вместе с тем мне казалось, что время тянется невыносимо медленно. Я не знала, что скажу ему и положилась на волю случая или волю Божью. Я по-настоящему молилась и просила подсказать мне какой-нибудь спасительный выход. Но этот день, один из тех чрезмерно душных и жарких дней, когда, казалось, непонятной жестокостью в действие вступают неведомые злые силы, принес мне еще одну неприятность, правда, уже трагикомического характера. В мои обязанности входила ровно в пять вечера, собирать остаток разминных денег и вместе с дневными поступлениями вкладывать в патрон пневматической почты и отправлять в банк. Насколько я припоминаю, я и на этот раз проделала все как обычно. Я помню, что свернула трубочкой банкноты и расходную квитанцию, вложила их в гильзу патрона и завинтила металлическую крышку с прокладкой из грязного войлока. Мистер Бейнард и мисс Разуману ушли домой, мисс Клик понесла письма на почту, Эттон еще не возвращался из города, а мистер Форсетт писал в кабинете свои личные письма. «Я уже надела шляпку, как вдруг зазвонил внутренний телефон, соединявший нас с банком, который помещался в нижнем этаже. «Послушайте», — узнала я голос мистера Гарвия, кассира Батка, — «мы еще не получали ваших денег. Что с ними случилось?» Я ответила, что послала их, как обычно. «Странно. Значит, кто-то другой получил их. Пойду проверю». Через некоторое время он вернулся. Мы получили патрон и крышку. Денег нет. Меня бросило сначала в жар, потом в холод. Они должны быть там. Их нет. Вы не завинтили крышку как следует, вот что. Ну, я завинтила нее. Моя дорогая, вы не сделали этого. Мне ничего не оставалось, как пойти к мистеру Форсопа и повиниться ему во всем с видом человека, ставшего свидетелем какого-то невероятного происшествия, с выпученными глазами и, как принято говорить в таких случаях, с волосами, вставшими дыбом, не сказав ни слова, он выбежал из комнаты. Я слышала, как он нетерпеливо вызывает лифт. Когда он вернулся, на его лице не было обычного приветливо рассеянного выражения. «Вы знаете, что вы наделали?» «В моторе вертится 300 фунтов, разорванные в клочки». Я была не в силах оправдываться, и поэтому, уронив голову на руки, разрыдалась. Перед моими глазами предстало ужасное зрелище Паола и Франческа в вечном вихре. 300 фунтов! Эту сумму я не раз держала в руках в виде чека, отсчитывала ее пятифунтовыми и десятифунтовыми банкнотами. Но только сейчас она обрела для меня ужасающую реальность. Самым разумным было положиться на милосердие мистера Фосетта. Он стоял надо мной, и сквозь пальцы, которыми я прикрывала глаза, я видел его большие, беспомощно повесшие руки. — Ну ладно, ладно, все устроится. Банк запишет номера банкнотов, но больше не делайте этого, и ради бога, перестаньте плакать, перестаньте. Не наступил уже конец света. Он пытался успокоить меня, разговаривая со мной ласковым тоном, каким никогда ни с кем из нас не разговаривал, более ласковым, чем ему бы хотелось разговаривать с подчиненным. Он то бронил меня, то утешал, то говорил со мной как с ребенком, то обращался как к взрослому человеку, которому должно быть стыдно за свое поведение. Наконец, потеряв надежду унять мои бурные рыдания, он громко воскликнул. «В конце концов, это ерунда. Кроме того, вы и без того расстроены. Мистер Бейнерд сказал мне, что сегодня состоялась ваша помолвка. Этого вполне достаточно, чтобы расстроиться. Хотя вам следовало бы не плакать, а радоваться». — Пожалуйста, перестань, мисс Джексон. — Отправляйтесь-ка домой. Выпейте чего-нибудь, если вы пьете. Пообедайте и забудьте обо всем. Он был добрый человек, но малодушный. Со словами «А теперь я должен бежать?» Вы тоже не задерживайтесь. Хэттон закроет помещение. Он стремительно повернулся и за вздохом облегчения выбежал из конторы, решив, что в данном случае все уговоры бесполезны. Я подняла голову и вдруг обнаружила, что глаза мои сухи. Я даже не заметила, когда перестала плакать. В конторе стояла тишина. Дождь перестал, но за окном с громким плеском падали с балконной балюстрады тяжелые капли. Спокойной и с любопытством, как бы со стороны, я представила, как внизу в мотории вертятся банкноты. Это могло напоминать мартианское «Динамо» из романов Уэллса. Однако мне не следовало давать волю моему воображению, ибо тут же один из банкнотов превратился в Неда, а другой — в меня. Мы загружились в непрерывном, головокружительном, неправдоподобном вихре, созданном Данте в его божественном гневе. Ум современного человека не верит в ад, поскольку Бог стал для нас чем-то вроде свойского парня или коллеги по клубу. Но пророческая душа влюбленного не перестает в тайне его бояться».